Итан Вилдберн. Немного ранее. Спасибо. Джослин быстро сложила мою рубашку и набросила на нее заклинание стазиса. Губы ее припухли после моих поцелуев, щеки заолели. Меньше всего на свете хотелось ее сейчас куда-то отпускать. Мои догадки на ее счет подтверждались. Она захотела получить рубашку с моим запахом. Это странно для человека, но вполне обычно для дракона. Так сделай что-нибудь. До сих пор звенело в мыслях ее требования. Она права, нужно что-то решать. На меня возложили сложную миссию. и Никто не спросил, каково мне будет в новой роли. Но перемены необходимы, потому я не противлюсь. Страна на грани, военные погибают в борьбе с тварями разлома, а им будто нет числа. Нам необходима помощь извне, технологии, восстановление прошлых каналов сбыта. Но всех страшат ужасы переворота. Ведь еще не успели забыться те горькие времена. Потому и идти готовы, не за каждым. Когда-то я в стремлении прервать прорыв создал десятиступенчатое заклинание с твердой уверенностью в том, что погибну. Но выжил и стал живой легендой тем, кого готовы поддержать вопреки всему. Потому именно от меня ждут нового чуда. Ведь на самом деле всем и каждому в нашей стране в первую очередь нужна надежда. Мне необходимо добиться хотя бы открытия границ, чем я активно и занимаюсь. Совет не примет единогласного решения по этому вопросу. Для того мне и нужна Камилла. Она выступит за меня. Часть ее преданного перейдет роду Ватерборн, что обеспечит мне еще один голос. Отец, само собой, с нами. Остаются только Грант, Рамси и Форест. Члены Совета из расы людей не принимают решения по территориальным вопросам так как те напрямую связаны с состоянием армии, состоящей большей частью из магов. Рамси и Форест в союзе, но они будут в меньшинстве, если перетянуть на свою сторону род Грант. Вот только Август намекает на союз наших родов через Викторию, а я не намерен отдавать сестру Шейну. Не собираюсь жертвовать ее счастьем, и, судя по всему, своим, потому рискую разрушить все, не говоря о том, что не испытываю уверенностью в чувствах Джослин. «Вдруг я пожертвую всем, а она снова выберет не меня. Я побегу. И тебе пора. Пара уже началась», — скороговоркой произнесла Джослин, пробегая к выходу. Это заставило вспомнить, что звонок прозвенел, настал момент возвращаться к реальности. «Мне предстояло провести занятия. Меня ждали. Да и Джослин опаздывала. Мы можем увидеться позднее». Позвал я ее и тут же мысленно обругал себя. «Пока ничего неизвестно, нельзя кормить ее пустыми надеждами, как и себя. Сначала надо обговорить все с Камилой, Ватерборном, отцом, Грантом, друзьями. Цепочка зависимости друг от друга слишком длинная. Не стоит Итан». Блекла мне, улыбнувшись, она покинула кабинет, и на этот раз я выругался вслух. Похоже, она решила, что это не приглашение на разговор, а в мою постель в реальном мире. Призвать мысли к порядку удалось не сразу. Еще и нужно было переодеться, а то от меня пахло Джослин. К счастью, в кабинете имелось несколько комплектов чистой формы. Но я все равно опоздал почти на 20 минут. Благо рекруты не шумели, а терпеливо ждали. Остаток дня прошел как в тумане. Я обдумывал предстоящие действия, размышлял о том, что скажу Камилле и как буду справляться с возможными проблемами. Сегодняшнее появление Джослина моего кабинета заставило окончательно определиться. Испуг в ее глазах, доверчивый шаг в мои объятия, отчаяние в голосе. Мне оставалось надеяться, что я не ошибаюсь в оценке ее чувств, и мои старания не будут напрасными. Камила согласилась встретиться. Завершив с делами, я покинул территорию Академии. Но стоило дойти до ожидающей меня машины с Уэсли за рулем, как проснулся мой артефакт связи. Что-то странное происходит, Итан. Картер решил обойтись без приветствий, сразу перешел к делу. Впрочем, мы уже виделись с ним утром. Он заезжал в академию, чтобы передать Калибу артефакты для его жены. Наш огневик попал под чары брачной аферистки. Кэтрин Белл нагло добыла его подпись для брачного контракта и тайно надела на него браслет. Девушка была красива, приятно пахла и отличалась легким нравом, и калиб не устоял. Вместо развода утащил ее в свою постель. «Мы привыкли, что наш огненный друг падок на женские чары, но он всегда быстро остывал, так что оставалось ждать, когда он успокоится». Ну а Картер внимательно наблюдал за Кэтрин на случай, если ее все же послали наши враги. Белл покинула территорию Академии, сбросила маяк и исчезла из вида под отводом глаз. «Давно», — уточнил я, — «только что. Я как раз на улице. Куда она направлялась?» Спросил, открывая водительскую дверь. Уэсли понял все без слов, уступил мне свое место и быстро запрыгнул на пассажирское сиденье. Север, перекресток с проспектом Уимблдон, подсказал задумчиво Картер. Я тут же тронул автомобиль с места, поехал в нужном направлении. И вскоре увидел девушку. Она шла по улице, будто просто гуляла. Облик ее ребил из-за отвода глаз, но уровень моего резерва позволял пробиться через заклинание. Вскоре она запрыгнула в карету, и мне пришлось отстать, чтобы не вызвать подозрений. А по дороге я связался с друзьями. Картер находился слишком далеко и мог отправить к нам только группу поддержки. Калеб же сейчас общался с журналистом на окраине и пообещал принестись как можно быстрее. Карета остановилась возле обычного многоэтажного жилого здания. Кэтрин покинула ее и направилась к входу. Кочер поравнялся с ней в шаге. Мешковатая одежда и фуражка не позволяли хорошо рассмотреть ее лица и особенности фигуры. Как только они скрылись в дверях, я подъехал ближе, покинул салон и двинулся за ними. Меня и так терзали сомнения в отношении мисс Белл, а теперь они усилились и, судя по всему, сегодня получат реальное подтверждение. А Калеб ведь пока кипел рядом с ней, может, даже влюблялся. Ее предательство больно по нему ударит. У спуска в подсобные помещения я обнаружил маяки. Стоит потревожить, и они сообщат о моем присутствии. Потому я остановился и направил заклинание прослушки. «Ну как?» — послышался голос Кэтрин. «Аура сильная, но дара не видно», — ответил ей мужчина. «Какая досада. Поговори с ней. Мне пора». «Я напрягся, готовый метнуться наверх, чтобы меня не заметили». Разговор ничего не подсказал, но, судя по всему, уже завершился. «Неприятные ощущения скоро пройдут, Кэтилин. снова послышался голос мужчины. Кэтилин? Там есть кто-то еще?» «Я Кэтрин», — хрипло возразила девушка, чем ввела меня в краткий ступор. К ней обращались по другому имени. «Сильная. Дочь своего отца. Вильям надеялся, что ты унаследовала и дар», — отозвался он сухо. «Это не он». Вот задача. Хмыкнул мужчина внезапно, словно произошло что-то досадливое. «Так-то», — заявила она с вызовом. «Препарат можно и выпить», — усмехнулся тот, а я заколебался, раздумывая над тем, чтобы вмешаться. Девушке могла угрожать опасность. «Так, а разве злодеи не должны выдать свои тайные замыслы?» «Я не злодей, Кейтелин. Я твой союзник. Ты ведь хочешь вернуть дни процветания рода Андервуд» Войти во дворец, где должна была стать хозяйкой. Что? Он считает, что она... Нет, — кашлянула девушка. Мне лишь хочется жить спокойно с Калибом. Надо же. Выходит, она все же неравнодушна к моему огненному другу. Или все это спектакль для меня. Мог ли я себя выдать? Тогда этот препарат понравится тебе особенно. Он сотрет память об этом вечере и нашей встрече. Мы свяжемся с тобой позднее. Нет, похоже, она в опасности. Я уже был готов рвануть к ним, когда ко мне сзади подлетел Калиб. «Где она?» — рыкнул огневик, в буквальном смысле пылая от негодования. «Внизу», — сообщил я, и он тут же сорвался с места, снося по пути все маяки. Естественно, я рванул следом за ним, быстро сбежал по лестнице. И мы очутились в темном подсобном помещении с водопроводными трубами под потолком и гудящими насосами. Кэтрин сидела на полу, обратив к нам вспыхнувший облегчением взгляд. А вот злоумышленник пропал. Где он? Обратился я к ней, и она тут же указала мне направление. За насосом оказалась еще одна дверь. Я выбежал из помещения, пронесся вперед, внимательно проверяя путь перед собой. Через некоторое время пришлось остановиться, чтобы деактивировать обычную взрывную ловушку. Но к тому моменту, как я выбежал на улицу, неизвестный успел скрыться. Упустили. Пометавшись еще пару минут, я рванул обратно к Калибу. Мало ли кто нападет, пока он ухаживает за своей женой. Но опасность миновала. Они просто разговаривали. Огневик бережно обнимал бледную после пережитого девушку, а она доверчиво жалась к нему. В этот момент мое отношение к их браку изменилось. Может, все и началось с обмана. Но там явно появились чувства. Впрочем, мне на собственном примере Пришлось пройти через подобную ситуацию с Джослин. Как она? Я присмотрелся к девушке, оценивая наличие повреждений, а Кэтрин только сильнее задрожала, словно испугавшись меня. Хотя неудивительно, я был с ней не очень любезен. Пусть и старался не грубить. Сидеть сможешь? Салливан весь подобрался, словно готовый вскипеть в любой момент. Да. Кэтрин озадаченно захлопала глазами. Колеб встал и резко приблизился ко мне. Его кулак направился в мое лицо, но я не стал выставлять блок. Перед глазами вспыхнули искры, пронзила боль. Я отступил, пытаясь поймать равновесие. «Чтоб тебя, Итан, ты же появился тут раньше меня и ничего не сделал. Обвинил меня Калипу и вполне справедливо». Я наблюдал. Коснувшись разбитой губы, я выпрямился. Если бы Калип бил в полную силу, вряд ли бы удалось устоять на ногах. «Наблюдал?» «Наблюдал». Я твердо посмотрел в его глаза. Пусть и сознательно подверг девушку опасности, но выяснил главное. Как в отношении нее, так и по поводу их чувств друг к другу. Поэтому знаю причины похищения. Ее называли Кейтлин и говорили о возрождении величия рода Андервуд, навязавшаяся в жены Калибу девушка, оказалась дочерью погибшего императора.